кусочек из стихотворения Некрасова «И главные реки Америки». А я, вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, в космос он все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и из-за этого он крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были. У мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис». А до космоса еще было далеко. И так вот я завозился с этим змеем и с космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, что никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал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 Мишка показывала на свой большой палец и зачем-то щелкала его по ногтю. Я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал «С ноготком!» И повторил все вместе «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала «Довольно, кораблёв «Не старайся, не выйдет! Уж если не знаешь, не срамись!» А потом она добавила «Ну а как насчет кругозора?» Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать из сверхпрограммы интересные книжки? Вчера вы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил? Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Райсе ванне но вместо этого я вдруг неожиданно даже для самого себя сказал «Конечно, выучил». А как же? Ну вот...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 последнем ряду петька горбушкин мне показывает какую-то длинную газетную ленту и на ней что-то наано чернилами толсто нааевано навернул пальцем писал и я стал вглядываться в эти буквы и наконец прочел первую половину а тут райса ивановна снова ну кораблёв какая главная река в америке у меня сразу же появилась уверенность и я сказал мисссси писи. Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Райса Ивановна смеялась до слез, двойку она мне влепила, будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.